Тут она уже коротко подстрижена, изображает из себя кинозвезду. Она всегда и в шутку, и в серьез немного играла какую-то свою кинозвезду. Борис стал засовывать карточки обратно в пакет. Нет, если начать все это хозяйство рассматривать, еще три дня никуда не уедешь. Надо оставить все это дома и по возвращении внимательно разобраться.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 Это кажется дневник. Стихи перемежаются с записями, мелькают даты конца войны. К одной из страниц скрепкой приторочено треугольное письмечко с почти размытым адресом, написанным чернильным карандашом. Здесь на странице запись апреля 1944 года. Пишу в воздухе по дороге на фронт. Какая горечь от этой неожиданной! И такой, казалось бы, счастливой встречи. Опять не занес по адресу это злосчастное письмо. Еще один груз ложится на душу. Сколько лет этот, скорее всего, последний привет несчастного блуждает вслед за мной после Хабаровска. Впрочем, все-таки лучше, что треугольничек уехал тогда со мной, а не был захвачен на квартире Н.Г. С моим-то опытом нетрудно себе представить, как несчастный парень по дороге на Колыму бросал этот треугольничек сквозь решетку вагона, не имея почти никакой надежды, что она дойдет, и все-таки это почти в данном случае является решающим фактором. Он подползает по телам товарищей к крохотному окошечку и бросает. Какая разница? Большая у него надежда или маленькая? Надежда может быть не измеряется в обычных параметрах. И вот опять не довез, и через день забуду об этом письме. И так мы во всем сражаемся храбры и кажемся себе великолепными, а там, где пули не свищут, оказываемся говном собачьим. Борис покрутил пожелтевший треугольник, свернутый из листа тетради для арифметики, то есть в клеточку. Адрес еще можно было разобрать: Москва, Ардынка восемь, квартира восемнадцать, Стрепетовым. Он посмотрел на часы. Ну что ж, крюк небольшой. Надо хоть что-нибудь сделать, не для себя, хоть самое. Малость. В подъезде большого желтого дома, естественно, пахло кошками, естественно лифт не работал и кафель из мозаики на полу естественно выкрашился. Одинокий ребенок играл на площадке третьего этажа, что-то строил из всяческого хлама, коробки Монпансье, бигуди, руины Примуса, катушки. Ты не из стрептовых? – спросил Борис.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 «Меня оттуда могут выставить в любой момент, если решат, наконец, там делать музей маршала, или, что более вероятно, дадут ее к какому-нибудь шишке. Ну, а пока почему не жить?» Дверь открылась сначала на цепочке. Хрипловатый женский голос из темноты спросил, по какому вопросу? «Добрый день», — сказал Борис, — «я к стрепетовым». «А по какому вопросу?» повторил голос. Ближе к цепочке предвинулось лицо с папиросой. Неожиданно выглядели на нем глаза свежие голубизны. Да не по какому вопросу, пожал плечами Борис. Просто письмо принес. Его, очевидно, внимательно рассматривали.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 Вы сказали сударыня? Ну да, я сказал сударыня. Вот вы иронизируете, молодой человек. А между тем это очень хорошее вежливое обращение. Я не иронизирую, засмеялся Борис. Просто у меня письмо к Стрепетовым. Несколько физиономий выглянуло из дверей. Мальчишка лет четырнадцати застыл, раскрыв рот при виде мото-рыцаря. Весь в коже, связанные перчатки, переброшенные через плечо, очки консервы сдвинуты на макушку. «Проходите, проходите, товарищ», — засуетилась еще не старуха, будто стараясь заслонить Бориса от любопытных глаз. «Проходите, проходите, товарищ», — засуетилась еще не старуха, Маечка сейчас придет. Дёрнула за рукав мальчишку. Марат, ну что стоишь, проводи товарища. Борис вошел в довольно большую комнату, разгороженную хлипкими стенками, не доходящими до потолка. Все предметы мебели, шафоньер, тримок, круглый стол, атоманка, этажерка, стулья, шиерма были поставлены почти вплотную друг к другу.